Мария Артемьева, Старые вещи, Тишинская площадь, Тишинский рынок. Он смотрелся анахронизмом уже в 70-е годы. Унылые, обрезлые деревянные прилавки под навесами, точь-в-точь точь торговые ряды средневековой Москвы. Или колхозный рынок где-нибудь в районном Забубенске. Это было, наверное, самое неподходящее соседство для авангардистского памятника из переплетенных букв. Но памятник поставили именно здесь. Таксисты обозвали его татуированным членом, и он сделался местной достопримечательностью, дополнительным городским ориентиром. — Куда? — На Чешинку? — А, это к Сену. Ладно, я понял. По московскому обычаю совмещать несовместимое, собирать и ассимилировать... Все случайное, мозаичное, в нечто искренне органичное, типично московское, они ужились. Авангард и блошиный рынок, старья, долгие годы шли по жизни вместе. И было в этом нечто символически судьбоносное, ибо неисповедимы пути моды. Тишинку обожали московские стиляги. Это они первыми освоили ее, проторили пути. Еженедельно московские модники и модницы прочесывали рынок в поисках добротных, хотя и вышедших из употребления вещиц. Солдатские шинели, пестрые галстуки, лаковые туфли на пуговицах, пиджаки с ватными плечами, бабушкины шали, шапки-пирожки из каракуля, лисьи, шкурки со стеклянными глазками. Все это покупалось за копейки, с восторгом переделывалось перелицовывалась и выводилась в свет. Обладатель новинки с запахом нофталина тешил самолюбие мысли о том, что его вещица существует в единственном экземпляре, зато обошлась ему не в пример дешевле, нежели дизайнерское творение модного кутюрье. Но даже в восторге любителей моды не сравнятся с радостью какого-нибудь собирателя сумевшего прикупить немецкий фарфоровый соусник XIX века или серебряный подстаканник времен Петра III за несоизмеримые с реальной стоимостью предметов 5 рублей. Подобное счастье просто неописуемо. Коллекционеры о такой удаче слагают легенды. Затаившись сердце Москвы, забившись в густое переплетение улиц и переулков, старая тишинка, бложка, барахолка — Долгие годы служила приманкой, соблазнительным талисманом, источником людского счастья. А какие колоритные персонажи обитали здесь, создавая неповторимую атмосферу загадки, темного хищного азарта, тайны и вечного поиска. Пухлые забавные стрички, невинные старушки с древолюционным выговором, куклы, вынутые из сундука времени» маргиналы всех мастей и родов, алкоголики на продажу и на распашку, хитроглазые шнырдливые ханурики, толкачи, распродающие мелочи из своей доли где-то потыренного добра. Предприимчивая золотая молодежь из рядов валютных махинаторов и форцовщиков, неожиданно для себя открывших новую рыночную нишу. Мастеровитые барахольщики, разнообразные стареоберем. Но во всей этой пестриди особо выделялась фигура старухи Шмульф. Ее помнит каждый, кто хоть однажды имел с ней дело. Могучая седая старуха с мрачным лицом, грубые почти мужские черты лица, словно топором вырубленные. Весной и осенью, зимой и летом она неизменно появлялась на тишинке, одетая в одно и то же мужское пальто какого-то грязного цвета и бесформенные черные боты. Страшной молчаливой глыбой высилась старуха над обитателями рынка, занимая место в ряду самодельных продавцов, развернувших мелочную торговлю на импровизированных прилавках, деревянных ящиках, которые в советских магазинах именовали «тарой». Ни в пример другим торговцам, образующим тесный сплоченный клан чешинских, завсегда старуха Шмульф не входила в конфедерации с коллегами. Многие сомневались, что Шмульф — ее настоящая фамилия. Никто не был с этой дамой на коротке. Общаясь с покупателями, она обходилась скупыми жестами. Редко кто слышал ее голос. А вот глаза у старухи были поистине выразительны. Они пробирали до дрожи, черные, как антрацит, живые, необъяснимо молодые, они полыхали из глубоких глазниц, обжигая прохожих. Зловещей старухе хватало взгляда, чтобы отпугнуть, заставить отказаться от сыны, выразить глубокое презрение и несогласие или, напротив, завораживающе согласиться и тем самым утянуть за собой по ведьмаче, завлечь в бездну. У старухи Шмульф не бывало неудач, у нее всегда отлично шла торговля. Все тишинские торговки и торгаши завидовали ей, боялись ее, распускали о ней дикие слухи. «Почем — Почем немолодая женщина, укутанная в теплый пуховой платок, останавливается у импровизированного прилавка? У женщины тусклый голос, скучные глаза, пальцем в дырявой вязаной перчатке она указывает на мелочевку, расположенную на ящике. Женщину заинтересовал наперсток, обычный железный наперсток советского производства. В нем нет ровно ничего примечательного. Но над ящиком высится суровая глыба старухи Шмульф. Голоса ее никто не слышит, а черные глаза горят, как уголья. Двадцать копеек? Пятьдесят? — женщина в платке уже раскрыла сумочку, копаясь, разыскивает мелочь чтобы забрать никчемный наперсток но рядом останавливается какой то военный подполковник форме на темно зеленом пальто он куда то спешно шагал размахивая руками но неожиданно для самого себя притормозил рядом с ящиком прилавком вдруг словно услышал команду так что это у вас странным затуманенным взглядом мужчина обшаривает прилавок старухи шмульф и по военному скоро принимает решение «Мне вот это дайте». Указав на наперсток, он вынимает из-за пазухи портмоне. «Эй, я первая была». Тусклая женщина в платке словно проснулась. Она горит возмущением и тычет рублевую купюру старухи Шмульф. «Я была первая. Наперсток мой. Вот рубль». Старуха Шмульф неподвижна, как скала, только глаза разгораются ярче. «Это мое. Вот, бабушка, три рубля» отрывисто командует подполковник и тоже протягивает деньги. Шмульфика не реагирует и на эту купюру. Она вперяет свой колдовской взгляд в тусклую женщину, и под старухиным взглядом та распаляется. — Какое нахальство! Я была первой! — Здесь вам, гражданочка, рынок, а не сберкасса, — злобно гавкает военный. Он достает пятирублевку и сует старухе Шмульф, Одновременно плечом пытается оттереть упорную гражданочку. «Да, да что вам наперсток?» — изумляется тетка. «Не ваше дело, хочу купить, покупаю». «Ах так, вот женщина, плачу десятку». Тетка в палатке победоносно размахивает десяткой перед носом подполковника. «Десять рублей по тем временам, деньги немалые». «Зарплата московской уборщицы или няни в детском саду — 70 рублей в месяц. На десятку можно купить не меньше трех бутылок водки или почти пять кило вареной колбасы. Если найдешь, где продадут столько в одни руки». Тетка уверена, что победила, тем горше ее разочарование. «Двадцать рублей!» — рявкает подполковник и тоже, прежде чем предъявить сиреневую двадцати рублевку старухи Шмульф считает необходимым помахать купюры перед носом противницы. «Тридцать!» — без запинки выкликает тетка. Ее дух не сломлен, но кошелек явно подвел. Это печальное обстоятельство написано на ее растерянном лице. Со злобным восторгом она решает биться до последнего, чтобы, по крайней мере, разорить, насколько удастся своего врага. Между покупателями разгорается соревнование алчности аукцион. Тридцать пять. Сорок сорок пять. кричит баба, размахивая пустыми руками перед лицом оскорбившую ее нахала. Пятьдесят, насмешливо глядя на упрямицу, чеканит военный. Пятьдесят рублей это ровно половина месячной зарплаты тетки в платке. Подавленная величием суммы, она внезапно приходит в себя и отступает. Она поднимает воротник, обтрепанного пальто, и часто моргает, как только что проснувшийся человек. Она торопится уйти, потому что не понимает, что с ней случилось. Но точно так же не понимает этого и военный. Отсчитав пятьдесят рублей старухи, Шмульф, он сует в карман покупку, абсолютно ненужный ему наперсток и удаляется скорым шагом. Так быстро, как будто его сносит порывом ветра. В его душе застыло торжествующее ощущение победы. Пройдет много часов, прежде чем он осознает, насколько призрачна эта победа, и что на самом деле она представляет собой победу идиота на главном конкурсе идиотов. Старуха Шмольф прячет купюру вытертый да белокожаный кошелек, с шариками зубцами и защелкнув опускает в карман ее глаза на мгновение тускнеют если кто то что то и понимает здесь то только она за двадцать минут проведенных на рынке заработать пятьдесят рублей теперь можно две недели здесь не появляться если только не захочет еще темные глаза старухи шмульф бесцеремонно обшаривают мир вокруг Это она, Шмульфиха, продала Ляле Беловой, молоденькой 18-летней девочке, дочке известного кинорежиссера, которую знал весь тишинский рынок за пристрастие к оригинальным нарядам, фетровую шляпку с вуалью, расшитую гарусом, за фантастическую по тому времени сумму в 200 рублей. Говорили, что шляпка принадлежала самой Изабелле Юрьевой, именно поэтому, мол, лялечка и купила ее. Но удивительную вещицу девушка поносила недолго. В ту же осень, когда состоялась роковая покупка, лялечка неудачно забеременела и умерла при операции. Потом был Коля Бутца, футбольный фанат. Он собирал советские и зарубежные марки на тему спорта. За марку с изображением Льва Яшина, которой не хватало в его коллекции, он заплатил Шмульфики 120 рублей и безвозмездно передал ей фарфоровую дрезденскую балерину XIX века. Наверное, он был невероятно счастлив, когда исполнилась его заветная мечта. Но вся удача, отпущенная Коле судьбой, на этом приобретении закончилась. В тот же день Коля Буца вывалился из окна четвертого этажа у себя в квартире и до конца жизни вел полусонное существование инвалида-колясочника с затуманенным рассудком даже на четверть неосознающим, что творится вокруг него. Зато его фарфоровая балерина в руках старухи Шмульф натворила еще больше бед. Красивая безделушка была продана за бешеные деньги полусумасшедшему коллекционеру Сардынке. И это вызвало такую дикую зависть со стороны другого страстного собирателя, что соперники подрались, и стычка едва не закончилась убийством. А торговля старухи Шмульф процветала. Неважно, покупала она или продавала, старуха богатела на каждой сделке. Но зачем? К чему нужна была ей торговля? Богатство никак не сказывалось на ней. Вообще никаких перемен. Все так же являлась она на рынок в допотопном мужском пальто, в невообразимых черных ботах, по-прежнему хмурая и молчаливая. Не худела и не толстела. И не покупала себе места получше, чем в ящичном ряду. Какие выгоды имела она от этой своей торговли? Какой доход? Тишинские завсегдатые заметили. Любая сделка со Шмульфихой делала людей счастливыми и несчастными одновременно. Как будто зловещая старуха торговала не вещами, а чем-то совсем иным, какими-то инфернальными субстанциями. Шептали, что старуха зарабатывает себе на жизнь в самом прямом смысле этих слов. Живет, пока торгует. Как вампир, она питается эмоциями и страстями, которые на тишинке кипят, как нигде в городе. Она продает и покупает жизни. И сама давно продалась дьяволу. В конце концов, сделалась плохой приметой купить что-либо у старухи шмульф. Завсегдатый рынка, как огня. Стали бояться ее, торговцы избегали ее соседства. Но несчастные коллекционеры не принадлежат себе, они руководствуются неразумом, их существом движет страсть, не менее жгучая, чем неразделенная любовь, не менее дикая, чем алчность. Страсть — одна из болезней, которая только тем и отличается, что в больницах ее не лечат. Собиратели и попадались чаще всего на крючок к старухе Шмульф, Повязанные своей страстью, они шли как собачки на поводке, каждый за своей судьбой. Однажды журналисту Илье Кротову попался в руки интересный материал об аферах в среде коллекционеров. Можно было написать громкую, общественно значимую статью с разоблачениями и бичеванием нравов. Такие в те времена очень ценили, такие приносили славу и служили ступенькой в карьере. Журналист погрузился в расследование и накопал массу неприятных вещей, начиная от личных склок между собирателями до фактов подделок, намеренных обманов, воровства и даже нескольких чудовищных убийств. Где-то в середине отвратительного клубка всплыло имя старухи Шмульф. Каждый второй участник грязного дела был так или иначе связан с нею или ссылался на нее в своих показаниях, И все они боялись ее, говоря о старухе, они не могли скрыть тот благоговейный иррациональный ужас, какой перед нею испытывали. Журналист Кротов удивился и захотел пообщаться с инфернальной старухой, тишинской достопримечательностью. Интервью состоялось. Неизвестно, какой стих нашел наш Мульфиху, но она, внимательно вглядевшись в энергичное лицо молодого журналиста, ответила на его вопросы. «А говорят, что у вас купить что-то не к добру?» Почесав затылок и краснее спросил журналист. «Примета будет вот такая. К несчастью у вас что-то купить». «Говорят», — равнодушно кивнула Шмульфиха. Кротов, пытаясь разговорить бабку, рассказал ей о гибели коллекционера Зимина, купившего у Шмульфихи грузинский средневековый рок для вина, и о Кате Штейн, лишившейся ноги после покупки, лаковой китайской шкатулки у нее же, о велении Самохине, собирателе табачных трубок и о паре тройки других случаев, о которых он узнал в результате расследования. «Ведь это все ваши покупатели? Вам их не жалко?» — подначивая старуху, приставал журналист. «Они излечились», — ответила та. «Глаза ее теплились, как жерло остывшей печи». А голос был тоскливым и механически нежным. Излечились от своей страсти? подхватил журналист. Старуха не ответила. А зачем вы торгуете? Вы на что-то тратите свои деньги? На что? По-моему, не скажешь, что вы богаты. Это что, корыстолюбие, жадность? Зачем вы торгуете? Из любви к искусству? В чем ваш интерес? Цеплялся журналист. Шмульфиха взглянула на него. Он отшатнулся. Старые вещи! «Старые вещи!» «Что? Что вы хотите этим сказать?» — не понял журналист. Но его слова улетели в бабкину спину. Массивная и, на первый взгляд, неповоротливая, казавшаяся вечно заплесневелой глыбы, старуха Шмуль стремительно удалялась, бросив на прилавки весь свой мелочный товар перламутровые пуговицы, ремень, несколько пряжек и крохотную голубую вазочку с птицами из набора старинной кукольной посуды. Пораженный журналист ванулся было за старухой, но в рыночной толчье за три шага можно было потерять из виду даже родную мать. Старуха исчезла, затерявшись в обилии мужских и женских пальто неброских практичных расцветок. Самое странное что первым побуждением Ильи Кротова после исчезновения старухи было схватить голубую кукольную вазочку и убежать, будто зачарованный он протянул руку, но случайно зацепил взглядом какого-то старичка, алчно косившегося на товар шмульфихи, раскиданный по газете поверх ящика. Этот понимающий взгляд, взгляд соучастника, остановил парня. — Что я делаю? — изумился он. — На черта мне кукольная вазочка. — К тому же это воровство? Я никогда ничего не украл и не собираюсь. Откуда-то со стороны ему померещился вздох и неживое механическое покряхтывание. Журналист огляделся по сторонам. В голове шумело. Пока Кротов приходил в себя, старичок, тот самый, что смотрел так понимающе, Вожделенно, заглядываясь на расположенный шмульфихой товар, неожиданно подскочил, хищным движением свернул газету с ящика, сгреб все, что было там, кое-как комком затолкал добычу за пазуху и шустро поковылял в сторону метро. Звякнули серебряные пряжки, и, выскользнув, покатилась на тротуар одинокая перламутровая пуговица. Ошарашенный журналист стал как вкопанный, наблюдая за престарелым воришкой. И сейчас же получил ответ на собственные каверзные вопросы о злодейских свойствах товаров старухи Шмульф. Ответ самый прямолинейный. Счастливо удирающий с украденным барахлом старичок был на глазах у всех сбит рейсовым автобусом номер 36 возле самого края тротуара. Как убедились очевидцы, намертво. Старые вещи. Ее забавляли, интересовали старые вещи, думал журналист Кротов. Он чувствовал себя где-то на дне странного кошмара, будто бы унаследованного от прадедушки. Старые вещи. Почему-то, мне кажется, она говорила не о шмотках, не о той ерунде, которую продавала. Иначе она не продавала бы, а покупала, как эти ее клиенты-собиратели, но сама Шмульфиха... Не болела этой болезнью, от которой, по ее словам, ее покупатели излечились. Излечились, умерев и Конечно, после случившихся с ними несчастий их уже не интересуют никакие мелочи-погремушки. Их больше ничто не интересует, кроме жизни и смерти. Серьезные вещи, старые вещи. Что же она имела в виду? Не понимаю. Он не написал тогда статью. Нечто, с чем он столкнулся на Тишинском рынке, оказалось опаснее и страшнее, чем он ожидал, чем мог осмыслить, не повредив своему рассудочному мировоззрению. Тема не по зубам, как говорят профессионалы. И только спустя долгие годы, сделавшись значительно взрослее и мудрее, Илья Владимирович Кротов, наконец, догадался, о чем говорила ему старуха Шмульф. Однажды ему попалось на глаза изречение какого-то древнего мудреца, утверждавшего, что самая старая вещь на земле — это душа человека. Прочитав эти слова, журналист встрепенулся. Ему мгновенно припомнились черные глаза дьявольской старухи. «Так она говорила о людских душах». Все эти замороченные страстями люди обладали душой. Считается, что душа человеческая бессмертна, переживает не одно рождение и воплощение, старится. Так вот, какие старые вещи интересовали ее на барахолке? Как живые горели перед ним глаза шмульфихи. Журналист Кротов почувствовал, что тоже горит, словно в лихорадке. Не ожидая подвоха случайно, как играющий ребенок, он заглянул в бездну, в темный лик мирового зла. Зачем? Не стоило этого делать. Все тайны зла лежат на поверхности, близко к людскому сердцу. После попытки взять у нее интервью, старуха Шмульф исчезла с тишинки. А вскоре исчезла и сама тишинка. Бложка, толкучка, барахолка, заповедник азарта, рассадник жадности и вечного человеческого вожделения, обладать даровым незаслуженным счастьем. На смену прежней тишинке пришли выставочные комплексы, куда были совершенная ловушка для чудаков. Теперь это называется арт-галереей, пассажем, выставкой-продажей. А товар, тоже барахло, каким торговали прежние тишинские дельцы, на модном жаргоне называется теперь винтаж и стоит в раз больше. Теперь даже за вход на ярмарку старых вещей приходится платить. Впрочем, как раз это, пожалуй, не удивляет. Чем реже товар, тем выше его цена.